Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. 40 лет. Поезд. Москва. Художественная литература. 1987 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина». Необходимо написать историю культуры как историю разложения личности, как изображение пути ее к смерти и как историю возникновения новой личности, которая организуется в огне концентрированной энергии строителей нового мира. Эти слова Горького можно поставить эпиграфом к его многотомной эпопее «Жизнь Клима Сангина», одной из самых глубоких. сложных и значительных книг XX столетия. Роман, на страницах которого воскресли почти полвека жизни России, целая великая эпоха, породившая новый мир, можно сравнить с такими колоссами реалистического искусства, как человеческая комедия Бальзака, былое и думы Герцена, «Война и мир Толстого». Жизнь Клима Самгина, художественное воплощение программных, идейных и эстетических взглядов зрелого Горького, его итоговый труд, его главная книга. Он писал ее свыше десяти лет. Первая часть писалась с весны 25-го до осени 26-го, вышла из печати летом 27-го. Вторая часть создавалась со второй половины 26-го до начала 28-го, опубликована летом 28-го года. Третья часть написана в 1928-1929 годах, напечатана в самом начале 30 го Над заключительной, четвертой частью, писатель работал до последних дней жизни. Она была издана отдельной книгой в 1937 году, уже после смерти автора. Мысль о такой книге возникла как естественное выражение высоких гуманистических идеалов художника. Во имя настоящего, во имя будущего, народу важно знать свое прошлое, историю своей борьбы. Хочу вчерашний день, очищенный от мелочей, связать с сегодняшним, надеясь, что сегодняшний от этого будет понятнее и оправданнее, писал Горький, приступая к работе над своими последними романами. Сразу же после окончания гражданской войны молодая советская литература обратилась к созданию монументальных эпических полотен, рисующих действительность в ее революционном движении. Серафимович начинает работать над эпопеей «Борьба», частью ее должен был стать «Железный поток». Алексей Толстой приходит к мысли, что роман «Сестры» — только начало эпопеи, которая вся разворачивается в будущем. Фурманов намеревается запечатлеть в форме романа эпопею гражданской войны, Шолохов набрасывает первые части классического «Тихого дона». В грандиозную художественную летопись русской революции, создаваемую мастерами новой культуры, вошли, как ее органические, неделимые черты, четыре книги Горьковского романа, этой по образному выражению Луначарского, движущейся панорамой десятилетий. Но в кругу таких близких по своей конечной цели произведений современников Горького жизнь климасом Гена все-таки резко выделяется. В сущности, это первый идеологический и философско-исторический роман нашего времени. На всем протяжении романа показываю, как формировались большевистские идеи. Вот та сверхзадача, которую поставил перед собой писатель. В художественном воплощении своего замысла Писатель идет трудным, почти непротаренным путем. Закономерность движения России к социалистической революции раскрывается в романе не только и даже не столько через изображение крупнейших исторических событий, сколько через их отражение в духовной жизни эпохи, через умонастроение, философские споры, психологические метания, личные драмы людей, относящихся к разным классам, сословиям, социальным группам, а в особенности к многоликому ордену буржуазной интеллигенции. Горький воссоздает духовную, интеллектуальную жизнь России в самой бурной, сложной, наполненной острейшими противоречиями период ее истории. Большевистские идеи формировались, завоевывали умы и сердца людей в жестокой, непримиримой борьбе с разнообразными течениями буржуазной, философской, политической и эстетической мысли сорока предреволюционных лет. Я должен изобразить все классы, течения, направления, всю адову суматоху конца века и бури начала двадцатого, — так представлял себе писатель развитие замысла эпопеи, завершая ее первую книгу. Роман Горького населен людьми, исповедующими верой всех оттенков и колеров. Тут и народники, и монархисты, и легальные марксисты, философы-идеалисты и мистики, декаденты, сектанты. Жизненным основанием для столь широкой постановки темы интеллигенции в масштабе эпопеи явилась все возрастающая историческая роль ее отрядов в период назревания пролетарских революций. Общеизвестно, что социалистическое сознание, научный социализм вносится в рабочие движения извне революционной интеллигенции. Вместе с тем господствующие классы, и именно с помощью верной им образованной части общества, держат народы в хитроумных цепях буржуазной идеологии. Вот почему такое исключительное место отведено в эпопеи жизни русской интеллигенции, этого политического барометра времени, всего сознательнее, всего решительнее, и всего точнее отражающего и выражающего развития классовых интересов и политических группировок во всем обществе. Все это действительно так. Но почему же в центр сюжета романа, утверждающего неизбежность, неодолимость революции, поставлена жалкая, безликая и вместе с тем страшная в своей безликости фигурка выдуманного человека, вымрачный, межеумочный образ Клима Сангина? Горький много писал об интеллигенции, о разной и по-разному, это одна из вечных его тем. Он писал о дачниках и варварах, о детях солнце и людях высокой науки, видевших счастье ученого в труде для народа. В романе «Мать» писатель создал бессмертные образы профессиональных революционеров, которые вышли из среды русской интеллигенции. Горький просветитель. Горький художник и мыслитель преклонялся перед гениями искусства и науки, перед всепобеждающим и всетворящим разумом человека. Тем не менее, когда вышли в свет первые три книги жизни Клима Самгина, эмигрантская критика обвинила автора в огульном развенчании русской интеллигенции. При этом сознательно умалчивалась о том, что для писателя понятие «интеллигент» было неотделимо от понятия «гражданин». Горький, создавший мятежные образы Данко, Сокола и Буревестника, символы свободы, подвига, героизма, был непримиримым воинствующим противником индивидуализма как жизненной философии. Это широко распространенная в буржуазно-интеллигентских кругах болезнь и приводит в конце концов к ренегатству, к разрушению, опустошению личности. Вот почему Горький так страстно обрушивается на весь род Сангеных, явивший собой полное, законченное выражение зоологического индивидуализма с его комической претензией на идеологическое господство и противоестественным стремлением найти третий, несуществующий путь в жизнь. Такой творческий ракурс позволил горькому из глубины показать разлом политического строя, банкротство, буржуазной идеологии, распад буржуазной личности изнутри И одновременно исследовать идеологические и психологические путы, которыми приверженцы старого индивидуалистического мира пытались связать народ России. Вот почему в центре Горьковской эпопеи оказывается типичный буржуазный интеллигент, и почти все события преломляются сквозь призму его восприятия, его рассуждающего аппарата. В идеале целью бытия интеллигенции является свободное служение интересам народа. И каждый раз, когда органическая связь интеллигенции с народом разорвана, вольно или невольно, интеллигенция оказывается в пустоте, погружаясь в бездонную трясину индивидуализма, испытывает муки одиночества и, теряя присущий ей социальный идеализм, заболевает социальным одичанием. В этих словах Горького из статьи, написанной в 1915 году, уже предрешена судьба героя будущего романа. Борьба против буржуазного индивидуализма во всех его проявлениях вела с Горьким непрестанно и как художником, и как публицистом. Это, пожалуй, самая острая, животрепещущая тема его публицистических выступлений, начиная с известных памфлетов и статей о писателе, который зазнался, о размагниченном интеллигенте, о сером, о цинизме, разрушении личности и, кончаясь статьями и фельетонами о солитере, об умниках, о старичках, зрители. Публицистика Горького отличнейший автокомментарий к жизни Клима Самгина художественной энциклопедии сорока предреволюционных лет русской жизни. В последнем романе Горького нашли свое окончательное разрешение и завершение как обличительный сюжет зрителей, умников, индивидуалистов, пустых душ, так и определяющие темы всего творчества писателя, тема русской революции. В заметках писателя, относящихся к последним годам его жизни, встречается такая запись, связанная, несомненно, с замыслом жизни Клима Сангина. Люди читали, учились, а я, начиная с 907 года, усердно копался в пыли и мусоре литературы и публицистики той интеллигенции, которая отвернулась от рабочего класса и пошла на службу буржуазии. Это тяжелая работа, но я должен был сделать ее для того, чтобы знать по возможности все, что может отравить, задержать рост революционного правосознания пролетариата. Эпидемия ренегатства, полного своей воли и безответственной мысли, охватившей широкие круги буржуазной интеллигенции после поражения первой русской революции, убедила Горького в чрезвычайной своевременности задуманной книги. Писатель с головой погружается в поистине безграничное творчество ренегатующей группы интеллигенции, рассматривая его как материал для будущего произведения. в основе политического, нравственного и этического поведения мещанина от интеллигенции. Лежал извечный страх перед народом, перед чревато революционными изменениями жизни. «Когда человек хочет узнать», — писал Горький, — «он исследует. Когда он хочет спрятаться от тревог жизни, он выдумывает». Так именно и поступает буржуазный индивидуалист. Вот откуда эти выдуманные люди, себелюбивые и умники, в груди которых клокочет истерическое ощущение своей самости. Возможно, по ассоциации с этим понятием и возникла не совсем обычная фамилия Самгина. Горький настойчиво изучает психологию буржуазного интеллигента средних способностей, опьяненного болезненным самомнением. Наблюдает поведение честолюбивых интеллектуалистов, занятых торопливым подбором книжной мысли ради утверждения своей личности. С презрением и гневом наблюдает он позорную картину идейных шатаний и прямых политических предательств популярных авторов реакционнейшего сборника Вехи, совершавших мрачно комические перелеты из марксистов в монархисты, в христианствующие кликуши. Образ центрального персонажа будущей эпопеи – стал складываться в художественном воображении писателя еще в конце прошлого века, видимо, под воздействием встреч с группами поумневших интеллигентов, провозгласивших после краха народовольчества позорный лозунг «Наше время не время великих задач». Одновременно с работой над ранними пьесами, бечевавшими ту образованную часть общества, которая в канун Первой русской революции все дальше отходила от народа, Горький обдумывал план романа «Жизнь господина Платона Ильича Пенкина с центральной фигурой интеллигента разночинца средних способностей, но высокого мнения о силе и оригинальности своего интеллекта, о своем назначении в жизни человека, проделывающего путь от радикала до консерватора. В годы реакции Горький не ограничился накоплением и художественным осмыслением впечатлений бытия. Уже тогда он делал попытки осуществить свой замысел. Прямое отношение к творческой истории жизни Клима Самгина имеют начатые писателем еще в каприйский период повести, записки доктора Ряхина и все то же. Сам автор, говоря позднее о жизни Клима Сангена, также отмечал, эта книга затеяна мною давно, после первой революции 1905-1906 года. Ни записок доктора Ряхина, ни повести все тоже закончить писателю не удалось. Когда же спустя почти десять лет, в начале двадцать пятого года, он вернулся к давнему замыслу, этот замысел был им углублен и расширен. Обдумывая окончательный вариант произведения, Горький оставляет в центре его интеллигента средней стоимости, но решает показать его так, чтобы читатель одновременно увидел, как жили, как думали, что делали русские люди с 80-х годов по 1919 и каковы изнутри были эти люди. В заметке о жизни Клима Самгина, написанной Горьким от третьего лица и предназначавшейся для зарубежной печати, более подробно говорилось о масштабах замысла. В новом романе своем Максим Горький, поставил перед собою задачу изобразить с возможной уполнотою 40 лет жизни России от 80-х годов до 1918-го. Роман должен иметь характер хроники, которая отметит все наиболее крупные события этих лет, особенно же годы царства Николая II. Действие романа в Москве, Петербурге и провинции. В романе действуют представители всех классов. Выпустив в свет вторую часть романа эпопеи, Горький снова повторил в беседе с московскими рабкорами в двадцать восьмом году. «Задача у меня в этом произведении такова — дать 40 лет жизнь. В рукописных вариантах книга так и называлась «40 лет». В окончательной редакции Горький дал ей заглавие «Жизнь Клима Самгина». Первоначальное же название перешло в подзаголовок Им определяются не только границы исторического периода, освещаемого в романе эпопеи, но и подчеркивается, что 40 лет жизни России тоже герой произведения. В критике одним из первых подлинную широту горьковского замысла раскрыл Луначарский. В блестящей статье Самгин Он несколько раз возвращался к мысли, что жизнеописание центрального персонажа не отодвигает в произведении на второй план панорамическую задачу показа в движении России определенной эпохи, и что сама движущаяся панорама десятилетий составляет не в меньшей мере, скорее в большей, существо всего произведения, чем изображение его героя. История. Живая история России. осмысленное и прочувствованное художником. Вот начало, организующий сюжет эпопеи, вот мудрый хозяин и вершитель судьбы ее героев. Знаменательные исторические события, от трагической ходынки до Великого Октября, властно входят в жизнь людей, предопределяя их дальнейшие пути. Вместе с тем жизнь Клима Самгина не просто историческая хроника, и в этом заключается одна из важнейших особенностей произведения, а многоплановый эпический роман. Исторические картины не имеют в нем самодавлеющего значения, они являются своего рода могучими, идейными и сюжетными опорами, на которых зиждется все грандиозное здание. Клим Самгин – художественный образ, заключающий типическое обобщение необычайной жизненной емкости. Это классический пример цельности, законченности литературного типа, В нем нет ни одной черты, которая бы нарушала логику характера чертовой куклы по остроумному выражению Луначарского. Начиная с детских лет и до конца своей бесславной жизни, Клим Иванович Самгин верен самому себе. Клим-подросток уже таит в зародыше все то, что будет потом разъедать, подтачивать изнутри его душу, ум, сердце, волю, иными словами, разрушать человеческую личность. Сначала обстаралась кривая семья, взрослый нелепо восторженный отец, Ваня с праздником, как его метко прозвал Варавка, холодно равнодушная мать. Ради тщеславия и развлечения праздных умов буквально выдумали якобы оригинального, интересного мальчика-вундеркинда, отняли у него непосредственность и безмятежность детства. А потом и сам Клим начал выдумывать себя. Маленький Самгин казался унылым старичком в кругу своих сверстников. Он не умел играть, искренне и простодушно веселиться, стесняя фантазию детей, смущая их. Через всю жизнь пронес он далеко упрятанную зависть к ярким людям, способным любить, глубоко чувствовать, испытывать радость бытия. Не прошли даром и уроки, преподанные воровкой. Клим хорошо усвоил мораль талантливого делателя денег. Благо мира принадлежат избранным, остальные — рабочие силы. На хорошую почву упали семена, посеянные рыжим мудрецом Томилиным, искателем понятных и утешительных истин, утверждавшим неизбежность зла и вражды на земле. Это от него Клим заимствовал скептическое отношение к прекрасному, разнузданность мысли, отрицание красоты, неприходящих духовных ценностей, цинически неуважительное отношение к женщине. Индивидуалистическая философия Томилина, разъединяющая людей, стала символом веры клима Сангена. Все силы ума и души, весь темперамент ушли на бесплодное воспитание качеств героя и вождя. Героя вне пространства и времени, вождя без идей, без народа. Величайшие из химер самгиных, приведшие их на грань пропасти, превратившие их в выродившихся лишних людей XX века, наследственных никудышников. Клим Самгин один из самых уродливых и зловещих художественных образов. Внешне такой респектабельный, благообразный, подтянутый, такой, казалось бы, прогрессивный, он по-своему гуманен, он даже помогает революционерам. Самгин страшен прежде всего своей обманчивой радикальностью взглядов, видимостью на редкость сдержанного человека, способного что-то открыть, дать людям. Горький постепенно, одно за другой, снимает с клима все его защитные оболочки. Писатель разоблачает его без всякого нажима. Это естественный, закономерный процесс. Жизненный путь Самгина — унылая вереница нравственных, психологических, человеческих, и прямых политических поражений. Горький разрушает все фетиши, всех богов, которым молится его герой. Самгин привык гордиться своей яркой, с его точки зрения, индивидуальностью, неповторимостью. В основе его взаимоотношений с людьми лежит неутолимое честолюбивое стремление быть ни на кого не похожим, но вместе с тем и желание выловить в другом все недюжинное, интересное, что могло при случае пригодиться. А на самом деле он жил среди людей, как между зеркал, каждый человек отражал в себе его, сынгина и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки. Прием зеркальности – блестящий результат оригинальной творческой трансформации горьким таких средств, раскрытии действительности, как, например, часто встречающаяся в мировой литературе система двойников. Зеркальная система образов позволяет углубленно показать не только сокровенную сущность, но и, употребляя известное щедринское выражение, скрытые готовности Сангина. Отраженные сангинские черты и качества выступают обычно в других персонажах, либо в заостренном, Либо в сниженном виде и достигая своего конечного развития приобретают компрометирующий герои характер. Этот интересный прием помогает писателю раскрыть также полную несостоятельность буржуазного индивидуализма как жизненной философии. Люди кичатся своей неповторимостью, а на поверку оказывается, что первый же из них Самгин, повторяется одной из своих черт в безликой провокатор Шиниконовой. или в рассудительном шпионе Митрофаны, другой в цинически беспринципном и таком же всеядном дронове и сам огорченно догадывается о внутреннем сродстве с ними.